Извещение о гибели Коли. Я получила первое. Наверное, в его кармане нашли не родительский, а мой адрес, московский. Может быть, он предполагал, что в Свердловске я ненадолго, или, может быть, всё-таки получил моё письмо осенью 42-го, в котором я написала, что поступила в университет и что есть надежды вместе с университетом вернуться в Москву. А может быть, Родительский адрес выпал на землю, когда Коля падал. И в кармане гимнастёрки остался только мой. Не знаю. В извещении командир роты сообщал: Ваш любимый друг Большунов Николай Александрович, младший лейтенант, 17 ноября 1942 года пал смертью храбрых в селе Гойтах. Гойх то Апшинского района Краснодарского края и там похоронен